удара сиденья УАЗа разорвали моё лёгкое. Эпилог. Следователь прокуратуры Прохоров вытащил пистолет и прижался к дереву. Кевинов хватал его за куртку и пытался оттащить. Бесполезно. Прохоров уже обрастал веточками и зелёными побегами. Пистолет превратился в большой жёлтый. Кивинов поднял топор и принялся колотить им по дереву. Топор гнулся как пластмассовый, не оставляя на стволе никаких следов. Следователь с Надеждой смотрел на Кивинова и плакал. Откуда-то появился Гуша Баранов. Он заряжал пневматический пистолет и стрелял по щекам бедного Прохорова. Не надо, Гуша, умолял Кивинов. Ему и так больно. Багуша повернулся к Кивинову и прицелился. Но в этот момент с дерева слетел мужик на двери кричавы весь голос. Кто мне спичек в дверь натыкал? Убью, убью, кад. Это не я, отпирался Кивинов. Не я. Ты, ты, больше никому. Иди сюда. Кивинов проснулся в холодном поту. На тумбочке стоял будильник, на полу валялась книга с детективами, а закладка в ней всё так и оставалась на старом листе. Кивинов никак не мог осилить этот роман. Он окончательно проснулся и сел на кровати. На соседней койке храпел Дукалис напротив Карази. Все трое находились в госпитале МВД. Ничего страшного ни с кем не случилось. Они легли сюда не по собственному желанию, а по настоянию врачей. И Соловца лежать в душной палате в такую погоду не хотелось никому. "А вставайте, орлы", сказал Кивинов, после чего подошёл к умывальнику, посмотрелся в зеркало и хлебнул из-под крана. Скоро обед, а мы всё дрыхнем. Рана на лбу зажила. Правда, теперь мучили головные боли и ночные кошмары. Дукалес перестал харкать кровью, а Каразия вполне оправился от шока. Слышите? Подъём. Жреби пора кидать. Кому бежать? Какой жребий? недовольно спросил проснувшийся Дукалес. Я уже два раза бегал, а ты ни одного. Не спорьте, потягиваясь произнёс Каразия. Сегодня Георгийч обещал быть. Я думаю, догадается захватить. Подождём. На выписку когда обещает? Смотря кого. Меня пока не хотят. Подозревают гепатит. Какой к чёрту гепатит, если мне по башке дали? Может, я нечаянно наркоманом стал? Это выходит, мне тут месяц торчать. Я домой хочу. Интересно, как там Петров с Волковым? По очереди, наверное, дежурит. Только успевай заявы принимать. До раскрытия, я думаю, там дело даже не доходит. Хватит о работе. Скоро обед. Пошли погуляем. Тут где-то женское отделение есть. На этих словах двери палаты распахнулись и на пороге возник улыбающийся соловец. О, к нам приехал, к нам приехал Олег Георгиевич дорогой. Хватит подхалимничать, инвалиды. Я не надулка, дел много. Георгич, лекарство-то принёс, а то мучимся по страшному. Держите, алкоголики. Он раскрыл дипломат и достал бутылку водки. По коням, итальян, тащи стаканы. Когда все четверо уселись на койках вокруг больничной тумбочки и наполнили гранёные стаканы, Соловец принёс. Ну что, Для начала вкратце я хотел бы вас ознакомить с оперативной обстановкой на территории. Брось, Георгийч, ты же не на совещании. Давай выпьем за нас. Смотри, хахол, русский, латыш и абхазец. Здорово. Четвёртый интернационал. И не грызёмся между собой, как где-то. А почему? Потому что одно дело делаем, одной жизнью живём. Из одной бутылки пьём и никогда между нами войны не будет. А вот за это и выпьем. Будьте здоровы, господа.